Виктория Пшеничная «Три дня яркой жизни» Читает Катерина Сычева «Ах, ах, «Ах!» Разнеслось по далеким глубинам космоса Это просыпалась от тысячелетнего сна Маленькая звездочка День первый «Просыпайся! просыпайся. Тебе, пора в, тебе пора в путь!» «Холодно!» — сказал космос «Просыпайся!» прямо сейчас еще сонным голосом ответила звездочка. Я ведь даже не успела оглядеться вокруг и насладиться твоими бескрайними просторами. У тебя всего три дня, чтобы исполнить желание человека, объяснил космос. Исполнить желание, значит я проснулась для этого, Ты отправишься на землю и выполнишь свое предназначение я полечу на землю обрадовалась звездочка а что там будет со мной после того как я исполню его желание ты сгоришь, ты сгоришь. все так же холодно отвечал ей космос но я ведь только что проснулась жалобно сказала звездочка ты тысячи лет дарила колючий холодный свет и Теперь у тебя появилась возможность отдать всю себя, исполнив желание мальчишки. Подарить ему свою искру и зажечь в его душе огонь на всю жизнь. К сожалению, каждый, кто отдает себя без остатка, сгорает. «А я могу остаться?» Задумчиво спросила звездочка. «Можешь?» Безразлично ответил космос. «Тогда...» можно я немного подумаю ведь у меня есть три дня спросила она думамай дума безучастно ответили ей в ответ Про день никто больше ей ничего не говорил вокруг нее был только пустой холод и глухая тишинамалленькие звезды вокруг спали излучая яяркий но холодный и одинокий свет а там вдали земля манила ее своим теплом и жизнью может быть гореть это не так уж и страшно размышляла маленькая звездочка в любом случае я не первая и не последнее, кто исполнит заветное желание человека. Да и здесь она огляделась Меня ничего не держит. она бросила последний взгляд на бескрайний космос и спящих еще ни о чем не подозревающих холодных звездочек. «Здесь я никому не нужна и ничего не смогу изменить», сказала она и устремилась к Земле. Она летела и любовалась, как крошечный голубой шарик, словно игрушечный вырастал, превращаясь на ее глазах в огромную чудесную живую планету. Земля не излучала лучистого яркого света, как маленькие звездочки». От нее исходило что-то другое, более мощное и притягательное, теплое и живое. И маленькую звездочку все сильнее и сильнее переполняло желание поскорее встретиться с ней. Она больше не испытывала ни страха, ни сомнения в принятом ею решении. Она чувствовала, как где-то внутри нее, загораясь, зарождается искра. Это и было тем волшебством, которое она должна была подарить, земному мальчугау чем ближе она была к земле тем горячее и невыносимее становилось ее желание отдать всю себя вложить эту искру в душу мальчика огонь ее души разгорался затмевая все вокруг хотя в атмосферу она падала так быстро что ничего не могла разглядеть ну и пусть я не увижу его подумала звездочка главное чтобы он сейчас смотрел на меня я прилетела я уже здесь с жаром вырвалась у нее изнутри и с этими словами она коснулась земли день 2 на улице медленно расцветала в комнате еще царил полумрак только маленькие разноцветные лампочки мигали излучая слабый теплый свет «Где я?» — спросила звёздочка у тишины, не ожидая услышать ответ. «На земле? А где ты ещё можешь быть?» — сказал кто-то недовольным голосом. «Разве я не сгорела?» — удивилась она. «Ха-ха! Милочка, сгорают те, кто исполняет желания!» Голос стал немного самодовольным. «Я летела исполнить желания одного мальчика». Она не договорила, ее перебил тот же голос. «Летела исполнить?» «Ха! Обманывай кого-нибудь другого!» «Исполнить, чтобы сгореть навсегда?» «Ты мудро поступила, милочка!» Сказал тот же голос, доносившийся откуда-то сверху. «Я действительно хотела подарить ему свою искру!» Возмутилась звездочка. «Мне можешь сказать правду, я сама такая же!» доверительным тоном сказал голос но это правда чуть прикррикнула звездочка от возмущения что ей не верят но пусть это и так но ты все равно не исполнила его желание уже немного равнодушно ответил голос ночь сдавала свои позиции и перед днем полумрак отступал и в темной комнате начали проявляться очертания предметов и теперь звездочки стало заметно, что все вокруг немного пошатывалось. «Где я? Кто я теперь?» Она пыталась разглядеть все вокруг и увидела нить, тянущуюся от нее вверх. «Кажется, я за что-то зацепилась», обеспокоенно сказала она. «Ох, милочка, как хорошо, что я попала сюда раньше тебя. А представь, мне когда-то пришлось догадываться обо всем самой». «Где ты? Кто ты?» «И почему все так кружится?» спрашивала звездочка, закручиваясь на ниточке все сильнее и сильнее. «Я немного выше и правее тебя. Но не вертись же ты так, ты можешь упасть. Теперь ты всего-навсего елочный шар. И ты ни за что не зацепилась. Ты висишь на ветке большой новогодней елки. И перестань наконец-то крутиться, тогда и шататься все вокруг тебя перестанет». Как же это все так произошло? Не понимала звездочка. Кто знает почему милочка? По мне так люди просто перестали верить чудеса, смотреть в небо и загадывать желание, глядя на падающие звезды. П пренебрежительноным тоном сказал голос сверху и немного справа. Они перестали в нас верить и сами занялись исполнением своих желаний, да похоже так увлеклись этим, что уже и забыли, Чего же они хотели на самом деле? Впрочем, и желания у них измельчали. Ну и к лучшему это все, милочка. Уж что нам за счастье сгорать за такие мечты, как парковочное место для машины, или за очередной телефон, или, скажем, джинсы. Но этот мальчик не хотел джинсы. У него было желание, была мечта. И он часто смотрел на звезды. Что теперь будет с ним? За разговором звездочка и не заметила, как комнату залил дневной свет, и луч солнца медленно, словно вслепую, на ощупь пробирался через все преграды. Теперь она могла все разглядеть. Голос сверху имел пятиугольную форму, и, как он объяснил, так люди изображают звезды. Сама же она, насколько ей удалось себя разглядеть, действительно имела форму шара. Была полой изнутри и резной снаружи. Шар был металлическим и имел золотой окрас. Неужели я так и буду теперь шариком? — вздохнула звездочка. Бблестящим металлическим шаром, милочка, поправила ее голос сверху. Это все равно. Поникшим голосом ответила звездочка. Она закрутилась. ей хотелось сбежать, сбежать от всего, что ее окружала, от этого надменного и всезнающего голоса сверху, от этих теплых зимних лучей солнца, которые подползали к ней все ближе, напоминая ей о ее искре, еще не погасшей у нее внутри и причинявшей ей этим нестерпимую боль. Ей хотелось сорваться с ветки и, падая вниз, сгореть. А если это уже невозможно, то хотя бы закатиться в самый дальний темный угол комнаты и забыть про все, про мальчика и его мечту. про себя и свою боль и уснуть уснуть навсегда день третий маленькие разноцветные и бездушные звездочки на елке так и мигали не переставая нить оказалась крепкой и звездочка не только не смогла сорваться с елки но и закручиваясь еще больше запуталась за ветку просыпайся милочка пришел новый день мне многое надо тебе рассказать и показать «В коем веке у меня появилась собеседница?» Довольным тоном сказал голос сверху. Звездочка молчала. «Молчаливая эта собеседница, видимо. Не стоит грустить. Ты не представляешь, как тебе на самом деле повезло?» «Мальчику не повезло», — тлея изнутри ответила звездочка. «Хм, ну если ты хочешь обменять свою тысячелетнюю жизнь на его прихоть, у тебя есть еще весь сегодняшний день для этого». довольно сказал голос как разве еще не все потеряно я могу его найти звездочка закрутилась что его искатьон он мирно спит недовольно сказал голос ты сама можешь его увидеть если посмотришь вниз на кровати возле окна уточнил голос звездочка повернулась еще на четверть и увидела спящего мальчика лет 12 и Светловолосова и Курносова. И, глядя на него, она почувствовала, как внутри нее снова разгорается огонь. «Он простудился и не смотрел вчера в окно, когда ты летела. Он спал. Вот ты и попала сюда, в этот шар», сказал всезнающий голос сверху. «Значит, когда он проснется, я смогу исполнить его желание?» воодушевленно спросила звезда. «Ну, милочка, шансов мало». Поэтому я и не говорила тебе об этом раньше это возможно если он посмотрит на тебя, а ты сгорая упадешь вниз но мне кажется ему сейчас не до мечты а день-то третий последний и хидно ответил голос Я буду надеяться и ждать весь тень прошептала она А как быть с падением нить крепкая милочка поинтересовался голос Что-нибудь придумаем? ответила звездочка. Целый день она не отрывала взгляда от мальчика. Его мама приходила к нему, приносила еду и лекарства и пыталась отвлечь его от болезни. Вся надежда была на вечер, но когда за окном стемнело и стали видны звезды, она поняла, что из-за болезни ему действительно сейчас не до мечты, и ее шанс подарить искру становился почти нулевым. Я предупреждала тебя. «Чтобы ты не питала пустых надежд, милочка», — сказал равнодушно голос сверху. «Все будет хорошо. Он выздоровеет, и мама исполнит его желания и без тебя. Мы уже не важны и не нужны никому», — с грустью сказал голос. «Ты ошибаешься. Мы нужны тем, для кого мы важны. Тем, кто в нас верит. В волшебству нужно всего лишь чуточку помочь. Прощай, холодная пустотелая звезда». звездочка стала крутиться и расшатывать ветку изо всех сил, накопленных тысячелетним сном. Только не подведи меня мальчик, только не подведи твердила она не переставая. Огонь разгорался у нее внутри и шар стал светиться как далеккая звезда. Мальчик увидел отблески на потолке, приподнялся и завороженно уставился на раскачивающийся сверкающий шар. Мам, мам! крикнул мальчик. Мама вбежала в комнату на крик сына. В это время маленький язычок огня, вырвавшийся из большой души маленькой далекой звездочки, хлыстнул по ветке и разорвал крепкую нить. Металлический шар устремился вниз. «Ты полетишь к звездам, и с тобой всегда будет моя искра, мой маленький принц!» Скрикнула звездочка и сгорела. А металлический шарик по инерции катился по полу. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила мама. «Шар! Шар! Он сорвался с ветки! Он так ярко блестел, что напомнил мне звезду и мою мечту!» «Давай заменим ему нить и снова повесим на ветку!» – предложила мама. «Не надо! На елке было не его, а место! Дай мне его!» – попросил мальчик. Мама взяла шар и подошла к сыну. «Возьми!» удивительно но мне кажется что он теплый ласково сказала она и присела рядом мам а давай весь вечер смотреть на звезды в окно как раньше и мечтать давай у тебя была такая красивая мечта помнишь спросила она помню знаешь когда этот шар так засверкал я вспомнил о своей мечте и мне стало так спокойно и тепло будто искра далекой звезды согрела мне душу. Сейчас я уверен в своей мечте как никогда, поэтому давай сегодня будешь мечтать ты», — предложил мальчик. «Хорошо», ответила мама и нежно улыбнулась. Они поудобнее уселись возле окна, и каждый с надеждой устремил свой взгляд на звездное небо, любуясь ярким светом далеких холодных звезд. «Ах! Ах!», ах". разнеслось по далеким глубинам космоса. 1пер